Да вот вчера получил от неё письмишко. Оно у меня внизу, покажу тебе потом, сказал Клейс полным равнодушием. Он попрямее уселся на краешке кровати, задержал дыхание и протяжно смачно рыгнул. Потом опять расслабился, не слишком довольный своим достижением. Её трёклятый братец увольняется с флота. Из-за бедра сообщил он. Бедро у этого ублюдка больное, видите ли. Он снова выпрямился и попытался рыгнуть ещё раз, но с довольно жалким результатом. Тут он чуть-чуть оживился. Да, Пока не забыл. Завтра нам вставать в 5, надо смотаться в Гамбург или ещё куда. Забрать Эйзенхауровские куртки для всего отделения. Икс, глядя на него с неприязнью, заявил, что ему Эйзенхауровская куртка ни к чему. Клей удивился, даже слегка скорбился. "Да ведь прикид, что надо. Красота, что это на тебя накатило. Ничего. Зачем вставать в 5 часов? Война уже кончилась, пойми ты, ради бога. Не знаю, велюна обернуться до обеда. Там какие-то новые документы, которые надо заполнить до обеда. Я спрашивал Буллинга, почему бы нам не заполнить их сегодня вечером, эти чёртовы бумажки валяются у него на столе, так он не желает конверт распечатывать, сукин сын. Оба немного посидели молча, ненавидя Буллинга. Клейн внезапно уставился на Икса с новым, более живым интересом, чем прежде. "Эй", сказал он. "А ты знаешь, что твоя треклятая щека скачет прямо по всей комнате?" Икс сказал, что знает. И прикрыл рукой щёку, которая дёргалась в тике. Клей продолжал глазеть на него с минуты, а потом сообщил довольно весело, как прекрасную новость: "Я написал Ларэтте, что у тебя приключился нервный срыв, да?" Ага. Она чертовски увлекается этой штукой. Специализируется по психологии. Клей развалился на кровати, как был в ботинках. А знаешь, что она говорит? Она говорит, что нервный срыв ни с того ни с сего не бывает, даже на войне и вообще. Говорит, похоже, что ты и до того был вроде как не в себе. Сю твою чёрт того жизнь. Икс заслонил со ладонью, как козырьком. Видимо, лампочка над кроватью резала ему глаза, и сказал, что его всегда радовала интуиция Ларетти.